Надо сделать все, чтобы как можно скорее его вызволить и получить у него всю ту информацию, что он хранит в голове. Это надежнее любого сейфа. А уж потом нейтрализовать. Именно здесь, в материалах обвера Мюллер и натолкнулся на документ, который поначалу попросту промахнул, не задерживаясь толком на машинописных строчках. Лишь при повторном чтении он подчеркнул карандашом фразу В середине 20-х годов лейтенант Альфредо Стресснер был прикомандирован парагвайским генеральным штабом к военному советнику капитану рему, когда тот по приглашению боливийского правительства руководил созданием регулярной армии. Стресснер был рекомендован герою Первой мировой войны Эрнсту Турему преподавателем высшей военной школы в Рио-де-Жанейро, Куртом Штраннебахом. В 1936 году Штраннебах подал заявление о приеме в члены НСДАП, но принят не был. Это удивило Мюллера. Семь дней он копался в архивах, посадил за эту работу Шольца, и, наконец, обнаружил то, что искал. На заявление страны Баха стояла резолюция Рейхсляйтера Боли. В приеме отказать, соблюдая высшую форму корректности, разъяснить, что сейчас, по указанию фюрера, прием в НСДАП временно ограничен. К обсуждению его ходатайства вернемся через год. Однако, если он обратится через год, в приеме также, под благовидным предлогом, отказать. Ибо странный Бах скомпрометирован дружескими связями с врагом нации Эрнстом Рэмом, когда тот работал в Латинской Америке. Вернувшись к изучению документов, собранных на Стресснера, группенфюрер понял, от чего Болли и Шелленберг не порекомендовали генералу Эсти Гаррия Биа, совершившему по рецептам, разработанным в Берлине, военный переворот ввести в свое окружение молодого майора Стресснера, несмотря на то, что капитан был связан с нацистами еще с середины 20-х годов, когда работал с Рэм. Военному диктатору были рекомендованы Хосе Агуэро и Винсенте Лопес-Падилья которые были значительно менее подготовлены, чем Стресснер. Но именно этого жесткого, немногословного офицера, внука немца и сына индианки из племени Гуарани, упомянуть забыли. Его не рекомендовали генералу Морениго, захватившему власть в сороковом году. Морениго разработал новую конституцию, которая предоставляла ему, президенту, авторитарную власть и позволяла по собственному усмотрению распускать политические партии. Его новому революционному националистическому Парагваю были нужны такие люди, как Стресснер. Тем не менее, не прошло. Лишь в 43-м году отношение к Стресснеру в Берлине изменилось, причем до странного внезапно.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 Бедный Стресснер, наверняка его письмо было очень красиво написано, в истинно креольском стиле, не один день сочинял, а чиновник все опошлил, выжив лишь то, что выгодно. В графе «Принятые меры» было записано. Майору Стресснеру отправлен акт о его аристве, подписанный рейхсфюрером СС и портрет фюрера с дарственной надписью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 в качестве беспартийного растущего военачальника Парагвая.